Этап шестой. Пробуждение. Однажды в местных новостях я увидел интервью. Ведущий беседовал с бывшим наркоманом, который теперь помогал консультировать других зависимых. Ведущий спросил его, что заставило вас завязать с наркотиками. «Как-то раз я смотрел на свое отражение в зеркале добрых 15 минут», ответил гость. «Я просто не мог себя узнать. Глаза запавшие, на лице никакого румянца». В тот день я осознал, что сделали со мной наркотики. «Именно так и ощущается пробуждение», — подумал я про себя. «Если вы больше не знаете, кем являетесь, отнеситесь к этому как к возможности пробуждения». Когда я брал интервью у Ларри Джейкобсона для своей первой книги «Бесстрашное рвение», мне было не совсем понятно, почему он боится оставить собственную идентичность. Умом я понимал, Он бросал карьеру и стабильный доход и отправлялся в кругосветное путешествие. Довольно серьезно, но эмоционально я не чувствовал, как сильно на него влияет расставание с привычным образом жизни. Я и сам не осознавал, как крепко держался за свою работу, дававшую мне смысл жизни, пока не лишился идентичности мультипликатора. Проработав мультипликатором три месяца, я понял, что эта сфера мне не подходит, но не хотел возвращаться к должности бухгалтера. Мало того, что профессия бухгалтера была дико скучной, я только-только опубликовал книгу, вдохновляющую людей следовать за своими мечтами и увлечениями. Я сообщил всем о переключении на анимационную индустрию. Как я мог вернуться к бухучету? В одночасье я стал никем. Я был растерян и не знал, что делать со своей жизнью. Как уже упоминалось ранее, каждая субличность служит определенной цели. Я полагал, будто избавился от низкой самооценки шесть лет назад, но она вновь о себе заявила. На самом деле она никогда не покидала меня, просто пряталась в уголке и ждала момента, когда ее позовут. Став никем, я игнорировал стыд страх и чувство никчемности, притворяясь, что все нормально. Но потом пришел мой внутренний критик, чтобы унизить меня и сделать мне больно, потому что подавление боли вредно для организма. Через два месяца я погрузился в тяжелую депрессию. Но кто бы мог подумать, что депрессия способна изменить жизнь человека. Однажды я стоял у реки и размышлял, а не прыгнуть ли мне в воду. Часть меня изнывала от боли, другая часть убеждала прыгнуть и таким образом прекратить страдания. Была еще одна часть, которая боялась, что я и правду утону. Я замер, не зная, как поступить, и сел на лавочку. Пока я сидел рассматривал деревья и небо, меня постепенно окутывало состояние абсолютного покоя. В голове не раздавалось ни единого звука. Я наслаждался красотой природы. И это вырвало меня из драмы собственного сознания без малейшего намеренного усилия с моей стороны. Спустя какое-то время возник другой голос и предложил мне новый смысл и новую цель. Он посоветовал мне поделиться своим опытом с людьми, страдающими от депрессии, написать книгу. Теперь этот голос стал громким и уверенным и заглушил все остальные голоса в голове. С той минуты я полностью исцелился от депрессии. Если вы спите, ценой вашего пробуждения станет кошмар. В итоге утрата идентичности стала моим ключом к духовному пробуждению. После описанного случая я начал задаваться вопросом, Кто я такой? Я не узнавал себя на протяжении двух месяцев. Я был так не похож на старого себя. Почему в моей голове звучали противоречивые голоса? Почему существовала я, которая хотела умереть, и я, которая хотела жить? Какое из них было настоящим? Я словно просыпался от страшного сна. Книги по саморазвитию помогли мне понять «я» — это не мое сознание. В тот день у реки я выполнил практику осознанности, не отдавая себе в этом отчета. Шестая метаморфоза чаши – этап духовного пробуждения. Когда мы осознаем, мы – это не наши мысли, убеждения или эмоции. К сожалению, не все пробуждаются, когда лишаются своей идентичности. Когда чаша опрокидывается. Когда мы думаем, что жизнь налаживается, что-то непонятное сбивает нас с ног и опрокидывает чашу смесь из мыслей, которую мы хранили много лет, теперь разливается повсюду. Наша идентичность разрушается. Убеждения, за которые мы так отчаянно цеплялись, перестают быть для нас правдой. Все, что, по нашему мнению, может помочь почувствовать себя хорошо, уничтожается. Что же делать в такой ситуации? Жизненные трудности не так уж редки. Например, серьезная авария на дороге, Потеря работы, смерть члена семьи, разрыв отношений, смертельное заболевание. Подобные ситуации могут привести к тому, что мы так или иначе потеряем свою идентичность. Масштаб и серьезность проблемы не имеют значения. Важны наши действия после того, как чаша опрокинулась. Вот три возможных варианта. Первое. Мы плачем над пролитым молоком. Именно этим я занимался первые два месяца, когда моя чаша опрокинулась. Вместо того, чтобы поднять ее, я оплакивал старую идентичность. Идентичность мультипликатора, которую я формировал на протяжении трех лет, испарилась за несколько месяцев, и я не мог этого принять. Вероятно, данная реакция является самой распространенной. Обычно мы начинаем отрицать произошедшее. Кто-то паникует, что мне теперь делать? Кто-то сожалеет о ранее содеянном. Если бы я только лучше заботился, заботилась о своем здоровье, у меня не было бы этой болезни. Кто-то переживает шок. Я не могу поверить, что это происходит со мной. Непринятие приводит в конечном счете к тому, что мы становимся заложниками обстоятельств. Когда мы отрицаем происходящее, то сами становимся точь-в-точь точь похожими на опрокинутую чашу. Лежим и чувствуем беспомощность кажется, будто ничто не способно нам помочь. Но о чем мы плачем? Мы оплакиваем потерю нашей идентичности, то, что выплеснулось из чаши, часть того, кем мы себя считаем. Когда мы теряем родителей, то скорбим по ним, потому что их больше нет с нами? Или потому что мы утрачиваем свою детскую идентичность? Когда мы становимся банкротами, то оплакиваем потерю денег? или разрушение идентичности богатого человека. Когда у нас находит смертельно опасную болезнь, мы оплакиваем угрозу собственной жизни или потерю идентичности здорового трудоспособного индивида. Возможно, справедливо оба варианта, однако в любом случае при всяком столкновении с жизненными проблемами часть нас будет скорбеть о потере идентичности. Нам сложно принять, что идентичности не вечны, когда приходится отказаться от какой-либо из них. Второе. Мы поднимаем чашу и начинаем сначала. В конце концов, те из нас, кто достаточно настрадался, решают подняться и попробовать еще раз. Мы поднимаем чашу, собираем то, что вылилось из нее и заново наполняем сосуд. Мы перестраиваемся, находим решение проблем и вновь обретаем надежду. Мы не знаем, почему пришлось столкнуться с тем или иным испытанием, но радуемся, что оно закончилось. Мы продолжаем жить. Кто-то даже забывает о том, каким какой уязвимым уязвимой был-была перед трудностями. Реагируя таким образом, мы возвращаемся к пятому этапу – суждению. Сознание опять перехватывает контроль. Это хорошо до тех пор, пока мы снова не столкнемся с трудностями и наша чаша снова не опрокинется, а мы не начнем скорбеть и плакать. И так цикл может повторяться и повторяться. Жизнь не перестанет бросать нам вызов. То, что мы считаем проблемой, для нее не кажется тяжелым испытанием. Мы все переживаем смерть, болезни, потерю любимого человека и крах идентичности. Глубоко внутри мы знаем, однажды мы умрем и все равно нам сложно принять эту истину мы пытаемся цепляться за когда-то созданное представление о себе каждая трудность на самом деле возможность для размышлений и пробуждения это шанс увидеть правду а не страдания коим сознание старается ее показать третье мы осознаем что не являемся чашей существует два способа пробудиться первый осознать что все это время мы решали не ту проблему Проблема заключается не в личных убеждениях, а в нашей привязанности к идентичности, выстроенной сознанием. Прийти к пониманию этого можно, если читать книги по саморазвитию, в том числе ту, что я сейчас пишу. Мы начинаем изучать, кем в действительности являемся и просыпаемся. Однако едва ли это обыденность для большинства людей. Многие из нас не открывают книг о саморазвитии, пока не случается нечто болезненное. Страдание помогает нам меняться. Единственный способ пережить страдания – это вырасти. Второй путь к духовному пробуждению – непосредственно через переживание страдания нашего лучшего духовного учителя. Когда сознание заставляет нас мучиться, у нас не остается иного выбора, кроме как адаптироваться. На абсолютном дне терять особенно нечего. Разве не таким способом большинство из нас переходило с четвертого этапа идентичность на пятый этап суждения? Вселенная не дает того, с чем нам не под силу справиться. Если нам дали испытание, значит мы готовы к пробуждению. Опрокинутая чаша — наш шанс выяснить, кто мы настоящие, и направить свою жизнь в более позитивное русло. Когда ваша чаша переворачивается и ее содержимое выливается, Понимаете ли вы, что все еще присутствуете в моменте? Ощущаете ли вы, как бьется ваше сердце и дышат легкие? Разве это не жизнь? Разве это не то, кем вы являетесь? Вы смотрите на опрокинутую чашу. Вы — это рука, поднимающая сосуд. Ваши страдания возможны только если вы воспринимаете перевернутую чашу как собственную идентичность. Мы — не чаша и не ее наполнение. Ваша чаша может быть пустой, но это не лишает вас жизненной силы. Когда вы были младенцами, разве не была ваша чаша пустой, а вы все еще живыми? Как только вы осознаете, что чаша может опустошаться, для вас становится неважным, как часто она опрокидывается. Вы больше не страдаете, потому что в состоянии снова поднять свою чашу. Когда вы это осознаете, ум утрачивает свою власть над вами. Кто я? Моё первое откровение посетило меня во время чтения книги Экхарта Толле «Сила настоящего». Во вступлении он рассказывает, как однажды у него появились необычные мысль. «Я больше не могу жить с самим собой». Далее автор объясняет свое осознание. «Я один или меня два? Если я не могу жить с собой, тогда должно быть два меня. Я и личность, которая не может жить «я». Наверное, только что-то одно из этого настоящее. Я моментально понял, о чем говорил Толле, так как пережил то же самое, когда был у реки. Я понял. Настоящее я, мое духовное я, наблюдает за мыслителем. Оно следит за визуальными образами, создаваемыми сознанием, и слушает шум, поднимаемый им. Я знаю, я это не мое сознание. Я наблюдатель. Когда я вспоминаю свои переживания у реки, у меня возникают новые инсайты о моей истинной идентичности. Я, мучавшееся от боли, было просто частью идентичности жертвы, сформированной моим сознанием. Безжалостно критиковавшие меня на протяжении двух месяцев я – это внутренний критик. Я, заставлявшее прыгнуть в воду, защищала меня от боли. Даже я, отговаривавший от прыжка, была одной из моих субличностей и боялась умереть. Тем не менее, все они не являются мной настоящим. Они лишь субличности, составленные моим подсознанием из условий прошлого и моих установок. Настоящее «я» только созерцает красоту природы. Я находился в контакте с реальным собой в течение того короткого периода, когда не имел никаких мыслей. Существовали одни чувственные восприятия. Моя чаша была пустой. Я даже не обращал на нее внимания. Я, спокойная, тихая, и умиротворенное духовное существо, которое всегда здесь. Связь с истинным «я» позволяет услышать самый нужный голос, который направляет к следующему действию. Чтобы помочь вам вникнуть в эту концепцию, приведу еще одну аналогию. Аналогия с фильмом. Когда я был на программе предпринимателей на Бали, наш наставник Роджер Гамильтон говорил, что с нами было три его субличности. Роджер-зритель, Роджер-режиссер и Роджер-актер. Первое. Зритель. Смотрит фильм и при этом отстранен от него. Он наблюдатель. Все, чего он хочет, это фильм, который стоит посмотреть. Он знает, для актера в результате все закончится хорошо. Вторая Режиссер. Снимает стоящий фильм. Он пишет сценарий для актера и говорит ему, что делать. Третье. Актер. Выполняет работу. Он как персонаж фильма. Он не знает, что произойдет дальше или что все закончится хорошо. Тогда я не смог полностью понять аналогию Роджера. Мне было интересно, что он имел в виду, когда сказал о части нас, зрители, просто наблюдающие за всем происходящим. Мы не в фильме, мы лишь смотрим этот фильм. После того, как у меня появился непосредственный опыт общения со своим духовным «я», мне, наконец, открылся смысл концепции Роджера Гамильтона. Наше духовное «я» аналогично зрителю, смотрящему фильм. Мы в нем не принимаем участие. Но иногда во время просмотра оказываемся настолько поглощены действием на экране, что забываем о своей реальной отстраненности от фильма. В такие моменты мы страдаем вместе с актером и чувствуем его боль и эмоции, не осознавая, мы просто зрители, не актеры. Духовные учителя называют это бессознательным состоянием. Сознание — это режиссер, который указывает актеру, что делать, а актер — это тело, выполняющее инструкции от режиссера. Последний дает актеру роль, которую он должен играть. Точь в точь, как наше сознание дает телу идентичность, которую оно должно защищать. Будучи зрителями, мы не можем выбирать, какой фильм снимать режиссеру, но мы можем решить, какой фильм нам смотреть. Фильмы создаются для зрителя, а не для режиссера. Фильм, не стоящий просмотра, теряет аудиторию. Аналогичным образом, если мы не обращаем внимания на придуманную сознанием идентичность, Она не имеет никакой власти над нами. Если нам не интересны слова сознания, мы всегда можем перестать слушать его. Мы можем просто наблюдать за мыслями, когда они появляются, и отстраняться от них. Духовные учителя, буддисты, терапевты и психологи обозначают это термином «осознанность». Более того, когда мы осознаем, что фильмы мы обособленные единицы, наша проблема становится маленькой и контролируемой, ведь мы наблюдаем за ней с дистанции. Но если мы смотрим на проблему с точки зрения актера, она превращается в огромную, потому что мы находимся внутри проблемы и пытаемся выбраться из нее. Рано или поздно фильмы заканчиваются, так и страдания не длятся вечно. Конфликт хорош только во время фильма. Разум и тело человека тоже обладают сроком годности. «Мы, зрители, в конце концов уйдем из кинотеатра и вернемся к своей повседневной жизни. Мы не можем оставаться в кино вечно, независимо от того, насколько драматичен или интересен фильм». Доктор Уэйн Дайер, духовный учитель, описывает это лучше всех. Он говорит, что мы туристы на Земле. Однажды придется вернуться к источнику, сотворившему нас. Все, что мы переживаем физически, временно. Мы не в состоянии забрать свои ощущения с собой, когда настает час покинуть мир. Но чтобы осознать свою позицию зрителя, нам не нужно ждать, пока фильм закончится. У зрителя есть жизнь за пределами кинотеатра, и мы вольны уйти до завершения сеанса. Кроме того, подавляющая часть наших страданий — это повторное прокручивание наших воспоминаний о прошлом. Они не заслуживают такого огромного количества времени и внимания. Пробуждение – это осознанность и переживание. Если вы прослушали до этого фрагменты и все равно не поняли сути духовного пробуждения, ничего страшного, вам не обязательно верить, что вы духовное существо. Это не убеждение и не концепция, это невозможно понять разумом, потому что создано не им. Чтобы постичь духовность, вы должны пережить ее лично. Духовное пробуждение – это непосредственное переживание истины. Аналогично тому, как писал в трагедии Ромео и Джульетта Уильям Шекспир, «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Неважно, называете вы себя духовным существом или нет, вы можете называть себя, как вам будет угодно. Мой друг-психолог рассказал мне о сравнении с небом, которое применяется в психологии. Небо символизирует осознанность, а меняющаяся погода — наши мысли и чувства». Они приходят и уходят с разной периодичностью, но небо остается всегда. Психологи говорят об осознанности, духовные менторы — о духовности. Оба обозначения хороши, ведь название не влияет на суть. Смотреть на драму, разыгрываемую сознанием со стороны, это и есть пробуждение. Сознание может предлагать вам различные идеи, мысли и эмоции, чтобы заставить вас что-то сделать. Но окончательное решение принимаете только вы. Пробуждение — это знание, что вы имеете право выбирать, к каким мыслям прислушиваться, а к каким нет. Для пробуждения необходима осознанность. Даже при ежедневных медитациях вам может быть трудно отыскать достаточно спокойствия, потому что мы медитируем без осознания того, кем являемся. Медитации в нашей практике лишь ритуал, призванный помочь замедлить или остановить собственные мысли. Мы используем эту практику, чтобы отключить свое сознание и избежать от него. Это ничем не отличается от пристрастия к еде, наркотикам, сексу или телевидению. По сути, мы по-прежнему отождествляем себя с сознанием. Смысл не в том, чтобы стать. Смысл в том, чтобы быть. Нет ничего плохого, если вы будете выделять каждый день немного времени для медитации. Но невозможно стать умиротворенными с помощью таких практик, Потому что мы сами по себе умиротворение, наблюдатель всегда нейтраленно спокоен. Медитация просто один из способов помочь нам установить контакт с тем, кем мы уже являемся. Покой есть в каждом дне. Единственное условие – вы либо замечаете его, либо нет. Регулярные медитации напоминают нам о нашей сути, но они не обязательны. Мы можем осознавать свое «я» и ощущать покой в течение дня, независимо от того, что делаем в тот или иной момент. Упражнение 6. Фиксирование переживаний. Как вы себя чувствуете, когда отпускаете мысли? Каково это, воспринимать события с позиции наблюдателя? Насколько это отличается от того, когда вы воспринимаете события как участник? Запишите свои впечатления и наблюдения. Возможно, описывать их словами окажется непросто. В таком случае просто постарайтесь запомнить ощущения. Также обратите внимание на то, как сознание пытается осмыслить ваши переживания, но не может. Отпустите потребность понять непременно все. Доверьтесь своему внутреннему знанию. Не забывайте, если прокручиваемый вашим разумом фильм не заслуживает просмотра, вы всегда можете перенаправить собственное внимание на что-нибудь другое. Вы не должны ждать окончания фильма, который вам не нравится.